сгорбив спину, и то и дело подзывая к себе сына с едва заметным австрийским акцентом, доверительно шептал ему на ухо какие-нибудь замечания, слышные всем окружающим. Тут же у колыбели находился и другой дед новорожденного — Жан де Монери, прославленный поэт и академик. Он был двумя годами моложе своего брата Урбина и во многом походил на него, только выглядел более утонченным и желчным. Лысину у него прикрывала длинная желтоватая прядь, зачесанная над олбом. Он сидел неподвижно, опершись на трость. Жан де не принимал участия в семейном споре. Он созерцал младенца, эту маленькую теплую личинку. Слепую сморщенную личико новорожденного величиной с кулак взрослого человека выглядывала из пеленок. «Извечная тайна», — произнес поэт. Тайна, самая банальная и самая загадочная и единственно важная для нас. Он в раздумье покачал головой и уронил висевший на шнурке дымчатый монокль. Левый глаз поэта, теперь уже незащищенный стеклом, слегка косил. Было время, когда я не выносил даже вида новорожденного, продолжал он, меня просто мутило. Слепое создание без малейшего проблеска мысли, Крохотные ручки и ножки со студенистыми косточками. Повинуясь какому-то таинственному закону, Клетки в один прекрасный день прекращают свой рост. Почему мы начинаем сыхаться? Почему превращаемся в таких вот, Какие мы нынче стали, добавил он со вздохом? Кончаясь жить, так ничего и не поняв точь-в-точь, как этот младенец. «Здесь нет никакой тайны. Одна только воля Божья», — заметил Урбен де Ла Моннери. «а когда становишься стариком, как мы с вами, ну что ж, начинаешь походить на старого оленя, у которого притупляются рога, да? С каждым годом рога у него становятся короче». Ноэль Шудлер вытянул свой огромный указательный палец и пощекотал ручку младенца. Тотчас над колыбелью склонились четыре старика из высоких туго накрахмаленных глинцевитых воротничков, выступали их морщинистые шеи, на отечных лицах выделялись лишенные ресниц багровые веки, лбы, усеянные темными пятнами, пористые носы. Уши, Оттопыривались редкие пряди волос, пожелтели и топорщились, обдавая колыбель хриплым, свистящим дыханием, отравленным многолетним курением сигар, тяжелым запахом, исходившим от усов, от запломбированных зубов. Они пристально следили за тем, как, прикасаясь к пальцу деда, сжимались и разжимались крошечные пальчики, на которых кожица была тонка, словно пленочка на дольках мандарина. «Непостижимо, откуда у такого малютки столько силы!» — прогудел Ноэль Шудлер. Четверо мужчин застыли над этой биологической загадкой, над этим едва возникшим существом отпрыском их крови, их чистолюбии и ныне уже угасших страстей. И под этим живым четырехглавым куполом младенец побагровел и начал слабо стонать. «Во всяком случае, у него будет все для того, чтобы стать счастливым, если только он сумеет этим воспользоваться», — заявил, выпрямляясь, Ноэль Шудлер. «Гигант отлично знал цену вещам» и уже успел подсчитать все, чем обладает ребенок, или в один прекрасный день станет обладать. Все, что будет к его услугам, уже сколыбели банк, сахарные заводы, большая ежедневная газета, дворянский титул, всемирная известность, поэта и его авторские права, замок и земли старого Урбена, другие менее крупные состояния и заранее уготованное ему место — в самых разнообразных кругах общества, среди аристократов, финансистов, правительственных чиновников, литераторов. Зигфрид Шудлер вывел своего сына из состояния задумчивости. Дернув его за рукав, он громко прошептал, как его назвали, «Жан-Ноэль в честь обоих дедов». С высоты своего роста Ноэль еще раз бросил цепкий взгляд темных глаз на одного из самых богатых младенцев Парижа, и горделиво повторил теперь уже для самого себя Жан-Ноэль Шудлер».